Глава 13. Эмери налетел на нее, придавил предплечьем ее горло и швырнул на стену туда, где только что находилась красная дверь. Сиони зажмурилась, ожидая, что сцена сейчас переиграется, но этого не случилось. Рука Эмери крепко прижимала ее к стене, и когда Сиони рискнула приоткрыть веки, то увидела его глаза, горящие зеленым пламенем. На коже Сивни выступил пот. Фенхель залаял и вцепился в ногу Эмери бумажными зубами. Сивни сопротивлялась, но маг не ослабил хватку. «Тебе нечего здесь делать!» — прошипел он низким грубым голосом, совсем не похожим на голос Эмери Тейна. Даже Эмери Тейн из точно такой же сцены, охваченный гневом и потрясенный до глубины души, говорил не столь холодно. Сиони кинуло бы в дрожь, не прижимая Эмери ее к стене так безжалостно. «Простите!» — крикнула она. «Я не...» Теневой Эмери отодвинулся, перехватил Сиони за плечо, а затем спихнул на стопку коробок и книг, аккуратно сложенных в углу. Картонные углы больно уперлись и в бок и спину, на голову посыпались дешевые издания приключенческих романов. «Я хочу спасти вас!» — добавила Сионе. Теневой Эмери засмеялся, захихикал, и от этого звука, который мог бы испускать орган со сломанными трубками, у Сионе сразу свело руки. «Никто не может меня спасти!» «Вы заплыли в опасные воды, мист Вил. Фенхель дёргал его за штанину и гавкал, но теневой Эмири его не видел и не слышал. Пылающие глаза вперились в Сионе. Так сова наблюдает за отчаянными попытками мыши сбежать, прежде чем пасть с небес и пронзить ее острыми, как иглы, когтями. Сионе постаралась говорить твердо и уверенно — хотя ей это почти не удалось. «Пожалуйста, отпустите меня. Тогда я смогу вам помочь». «Помочь!» — повторил теневой Эмери, скривившись, как будто это слово состояло из неразбавленного уксуса. «А кто поможет им?» Видение раздвоилось. Стены кабинета остались на месте, а мебель, книжные шкафы и пол исчезли, сменившись кладовой с расчлененными телами, валявшимися на цементе. Сеня закатила глаза и зажала рот руками, чтобы успокоить вновь пожелавшие взбунтоваться желудок. «Уберите это!» — громко завопила она сквозь пальцы. «Зачем?» — гаркнул теневой Эмери. «А хороша ли у вас память, Сенни Вы, похоже, успели позабыть о них». «Это я убил их». «Нет!» — взвизгнула Сио, не чувствуя, как ее веки набухают от слез. «И отвернувшись от призрачной кладовой, не вы их убили, а потрошители». «Но я не задержал ее», — парировал маг. «Вы ведь пытались. Разве нет?» — спросила Сио, не обращаясь больше к себе, нежели к нему. «Я сама видела. Вы хотели спасти их». «Не их!» — возразил теневой Эмори. Видение смерти меж тем растаяло в воздухе и сменилось с кабинетом с захламленным столом и книгами, раскиданными на полу. а себя! Я просто преследовал потрошителей!» Сеня взглянула снизу вверх, силы совсем покинули ее, и она не могла встать с кучи смятых картонных коробок. Вы же их не знали, верно? Я имею в виду лично. Они были жертвами, но не вашими. Вам хотя бы были известны их имена? Теневой Эмери отвел взгляд в сторону. «В этом-то и дело». «Но как же вы не понимаете?» — молилась Сионе. «Вы охотились за потрошителями, потому что они губили людей, пусть даже совершенно незнакомых вам. И где тут зло?» Теневой Эмери рассмеялся. и от такой же, как она, как Лира». Сиони рывком вскочила на ноги. «Эмери Тейн, она манипулировала вами. Вы когда-то любили ее, я видела это». Сиони помолчала и обняла себя обеими руками, чтобы хоть как-то избавиться от пронизывающего холода этого видения. «Я никогда не любила так, как вы, и понимаю, что не могу вас до конца убедить, но если бы я любила, и мне выпал бы шанс спасти любовь, я постаралась бы воспользоваться им. Точно так же, как сейчас я пытаюсь спасти тебя». Теневой Эмери сгинул, но, мгновенно воплотившись за ее спиной, Схватил Сиуни за волосы и развернул ее к себе лицом. Сиуни задохнулась от боли. — Здесь нет места для любви! — прорычал маг. — Возможно, в этой комнате и нет! — прошептала Сиуни. — Но ведь это... Лишь часть вашей души, не правда ли? Одна часть целого... Теневой Эмери выпустил ее и материализовался в нескольких шагах от неё. Фенхель истошно лаял и подпрыгивал на бумажных лапах. Скорчив гримасу, теневой Эмери нагнулся, подхватил Фенхеля, смял его голову и разорвал пёсика пополам. Сиуни вскрикнула и рванулась к Фенхелю, но чары в искусно сделанном тельце уже разрушились. Эмери выпустил из рук обрывки совершенно бесполезной бумаги, и они плавно спикировали на пол. Сюня в ужасе рухнула на колени, слёзы хлынули из ее глаз. Эмери сделал Фенхеля для неё, потому что она скучала по Биззи. Эмери хотелось позаботиться о ней. Фенхель — ее единственная реальная связь с миром за пределами сердца Эмери. Ее единственный спутник в сумрачных видениях Эмери, единственное дружелюбное существо, которое сопровождало Сионе в диком калейдоскопе сердца Тейна. Ощущая себя такой же раздавленной, как и безжизненная, бесформенная голова Фенхеля, она принялась собирать клочки изодранной бумаги. — Это не вы! — шептала Сеуни себе под нос и, глядя на безжизненные останки собачки. — Нет, это не вы! Ха -а -а -а -а! — Ха-а-а! громыхнул теневой Эмори. — Ты хоть знаешь, кто я такой? Его пальцы вновь схватили ее за волосы и вздернули на ноги. — Темные и опасные воды! — повторил он. Раскатистый хохот Лиры заполнил комнату. Сеуни почувствовала, что разбиваются вдребезги, как нагретая стеклянная банка, которую бросили в снег. Она не видела потрошительницы. А теневой эмэри похоже, вообще не слышал её. По крайней мере, он никак не отреагировал. «Глупая, сопливая девчонка!» Донесшийся, словно издалека, голос лиры разнесся по всему кабинету, как будто голосовые связки находились в деревянных стенах дома. «Законы и потрошения непоколебимы, особенно по части сердца!» «Я не понимаю», — пересохшим ртом выдавила Сиони. Она не сводила глаз с теневого Эмери и цеплялась за его руку, чтобы он не выдрал ей волосы из скальпа. Лира продолжала смеяться. На сей раз звук был чуть послабее. «Ни один человек не способен причинить вред тому, кого по-настоящему любит, иначе его сердце не выдержит. Может, тебе объяснить поподробнее?» Сивни промолчала. «Он не любит тебя, тупая девка», — добавила Лира и широко улыбнулась. Похоже, потрошительница считала эту ситуацию по-настоящему забавной. А потом в комнате воцарилась тишина. Сивни не представляла, куда делась Лира. Смех угас, как пламя, залитое дождем. Теперь, когда Сиуни оказалась так ловко заперта, Лира вполне могла покинуть сердце Тейна и закончить то, что собиралась сделать. Сотворить очередное ужасающее заклинание, удрать за океан, прихватив с собой сердце Эмери. Если ей это удастся, Эмери умрет. Слёзы потекли по лицу Сиуни. Она крепко сжала запястье теневого Эмери. «Я знаю!» — прошептала она. — Я знаю, что ты не любишь меня, пока еще не любишь. Это была последняя мысль, которая до сих пор поддерживала ее. — Неужели ты решил, что никто, кроме тебя, не поступал неправильно? — произнесла она вслух. — Ты что, всерьез думаешь, что только ты один на свете совершал ошибки? — «Ты настолько слеп, что не способен видеть дальше своей комнатушки!» Теневой Эмори зарычал, но Сиони не дрогнула. Она впилась ногтями в его запястье, и он отпустил ее волосы. Сиони напряглась и оттолкнула его. «Она не будет играть роль беспомощной мыши ни за что!» «Алира!» — спросила она, указывая на дверь, будто потрошительница стояла за нею. Как насчет ее преступлений? Теневой Эмери помрачнел еще больше. «А как же я?» — понизив голос, осведомилась Сиони и прижала руки к сердцу. «Я тоже делаю ошибки и мучаюсь из-за них. Но кем бы я была, если бы не думала ни о чем другом? Какой бы я стала...» если бы позволила себе утонуть в сокрушениях по разным, совершенно никому не нужным поводам?» Эмири не произнес ни слова. «Как мне относиться к тому случаю, когда я должна была забрать маленькую сестренку из школы, потому что маме сделали операцию на ногах?» — продолжала она. «Это было в середине января. Но я никуда не пошла, потому что...» В попыхах доделывала диораму для урока английского. Эммери, я потратила на дурацкую диораму целых три часа, а в это время моя сестрёнка тряслась на морозе и ждала меня. Она заболела воспалением лёгких и едва не умерла, ведь я сочла своё домашнее задание важнее, чем всё остальное. Эммери пожал плечами. «Мне и воровать!» доводилась, добавила она и шагнула к двери. Я увидела, как старик обронил у дороги 6 соверенов и прикорманил их, а затем побежала домой дальней дорогой, чтобы он не узнал, где я живу. Теневой Эмерих хмыкнул. Ты думаешь, что можно сравнить твои проступки со страшной кладовой Пагауза? Неужто простудившийся сестра и Пальчики, которым прилипает все, что не следует, перевесят на чаше весов тот кошмар? «Кто дал тебе право судить о моих ошибках и кичиться своими?» — огрызнулась Сионе. Ее сердце раздирали угрызения совести, усиливавшиеся с пробуждением новых воспоминаний. «Вы хотя бы в курсе того, почему я так долго жила в Милсквотс?» У папы имелась прекрасная работа. Он был шофером и возил премьер-министра и его семью. Но когда мне стукнуло двенадцать, я забралась в кабину и врезалась в стену Королевского дворца. Отец лишился работы, а наши сбережения ушли на ремонт автомобиля. Мы остались без денег и переехали в самую жалкую часть Лондона, и все из-за меня. Мне хотелось порулить, Я не послушалась отцовского запрета. Сивни покачала головой. — А взять, кстати, Энис! — выпалила она, не смахивая текущие по щекам слезы. — Вы слышали об Энис Хеттер, а? Теневой Эмори хранил молчание. — Она была моей лучшей подругой! — выкрикнула Сивни. Первый год в средней школе дался ей очень тяжело. Не знаю, почему, никогда не спрашивала. Как-то раз, перед зимним солнцеворотом, она попросила меня зайти к ней. Сказала, что хотела бы поговорить. Я опоздала, неважно почему. А когда я пришла, то обнаружила Энни лежащей в ванне. Она порезала себе вены от запястьей до локтей. — Да. Сиуни зажала рот ладонью, чтобы не всхлипнуть. Воспоминание до сих пор мучило и изводило ее, хотя Сиуни давно спрятала его в самом темном уголке своего сознания. Сколько ночей Сиуни провела, ворочаясь на кровати и думая о том, как бы все повернулось, если бы она пришла к Энис чуть-чуть пораньше. Для другого человека те долгие часы слились бы воедино, превратились бы в горестный круговорот, наполненный слезами. Но Сио не обладала идеальной памятью и знала счет ночам. Семнадцать. Она запомнила каждую минуту, когда она рыдала, каждый ночной кошмар, в котором ей мерещилась бледная Эня с окровавленными руками. Она не забыла о глаза подруги, глядевшей в никуда. Она опомнила каждый вопрос и каждую плохую отметку, полученную после очередной бессонной ночи. Нет хуже участи, чем знать и помнить все, всё, кроме истинной причины. Эннис не оставила записки. Даже ее родители на похоронах не проронили ни слова. «Была ли я виновата, что Энис покончила с собой?» — прошептала Сионе. Она не ждала от Эмери ответа. «Есть ли твоя вина в том, что Лира и прочие потрошители убили столько людей?» Она судорожно вздохнула и пробормотала. «Я прощаю тебя!» Теневой Эмери дернулся. «Я «Прощаю тебя, Эмери», — повторила Сиони. «Я видела все, и я прошу у тебя прощения. И я не хотела, чтобы это случилось». Она сморгнула слезы и подавила рыдание, просившееся на свободу из глубины горла. «Но я прощаю тебя. Теперь все в порядке». Он пошевелился. В груди Сиуни затеплился огонек надежды. Неужто она достучалась до Эмери? Она робко шагнула в его сторону. Он зарычал и, схватив Сиуни за руку выше локтя, швырнул ее на пол. — У тебя нет власти и права прощать! — прогремел над ней низкий грубый голос. — В таком случае... «Прости себя сам», — выпалила она и попыталась встать, опершись ладонью о книжный шкаф. «У любого человека есть дурная сторона, и любой выбирает сам, взращивать ее или нет. Ты что, не понимаешь? Лира пестовала свою, но ты-то нет. Ты, Эмери Тейн, так не делал». Он отпрянул от нее. «Ты хороший человек!» — воскликнула она. Ее голос раскатился от стен так же гулко, как и хохот лиры. «Я знакома с тобой меньше месяца, но увидела, какой ты хороший!» Теневой Эмери отступил к окну. «Выслушай меня!» — попросила она. «Давай уйдем. От ненависти, от гнева, от скорби!» И отпусти меня, я не смогу помочь тебе, если ты не выпустишь меня отсюда. Кабинет полыхнул красным и розовым. Воздух сделался горячим и влажным. Все заполонило мерное пам-пам-пум. Сиония заморгала и обнаружила себя в камере сердца Эмери. Здесь было пусто и царила тишина, и... нарушаемое лишь еле заметным стуком. Сионе посмотрела на останки разорванного фенхеля, которые валялись у нее под ногами. Пустившись на колени, она благоговейно собрала обрывки своего верного спутника, расправила помятые углы и старательно свернула их по первоначальным сгибам, «Хороший мальчик!» — шептала она, складывая бумажные частички Фенхеля и набирая в лёгкие побольше воздуха, чтобы не разрыдаться. Она устала плакать, а кроме того её мать говорила, что слезами горю не поможешь. Убрав Фенхеля в сумку, сюня извлекла оттуда кусок хлеба и проглотила его почти не нерожёвы. Она решила просто утихомирить голод, который терзал ее внутренности. Потом она окинула взглядом ковер из пронизанной венами плоти, выстилавший клапан изнутри. — Еще раз, до самого конца, — пообещала она себе. — А если там не окажется выхода на свободу, ты, по крайней мере, будешь знать, что все же попыталась. — Пора, Сиони! — «Последняя попытка».